Пятнадцатое. Ребята, ободранные, в царапинах, усталые, вышли на открытый светлый берег маленькой шумящей речки. Речка эта, полная острова солнечного блеска, бежала посреди широкого каменистого русла, над которым поднимались отвесные берега. Стая серо-голубых бабочек вились над водой и отдыхали на мелкой гальке – А у самой воды на серых песчаных отмелях Сидели большие, бархатные павлини-синие махаоны Они медленно закрывали и раскрывали Свои мерцающие крылья, будто синее пламя Тихонько полыхало над рыжими отмелями У Светланы зашлась душа от восторга Ой, какие! Ой, какие! Одну поймаю, а? Пока до дома дойдем — И замнешь всю, — отсоветовала Катя. — Мы потом вместе пойдем. — Да я вам хоть двадцать штук поймаю, — сказал Антон. Он был уже героем в душе, он уже все мог и все умел, ведь когда они выбрались из чащи, даже молчаливый, неласковый Сергей сказал ему, «А ты молодец!» Но уж если Сергей похвалил, так это что-нибудь да значит. — Так по берегу и пойдем? Спросила Катя после того, как все они отдохнули у светлой воды, умылись и напились. Да, ответил Сережа, они выбрались наверх и пошли по кромке зеленого берега. Тут Светлана стала заметно отставать. Ты что отстаешь? спросила Катя. Устала? Туфли соскакивают, расстроенно ответила Светлана. И в самом деле. Размокшие ее туфли скоробились за ночь, а потом снова размокли в сырой траве и болотцах без тропья. Они уже совсем были не похожи на те легкие городские светло-желтые туфельки, в которых Светлана вчера утром убежала в тайгу. «Подумаешь, туфли соскакивают», – сказал Толя, услышав их разговор. «Нежности девчонские». «Ничего не девчонские», – ответила ему Катя. Попробовал ты походить в таких туфлях. И тут же закричала Сергей, у Светланы с туфлями беда, идти не может. Сережа не сказал, что это девчонские нежности, но он вытащил из своего глубокого кармана веревочку, разорвал ее пополам, а потом этими веревочками привязал туфли к ногам Светланы. Ну но как? спросил он. Светлана сделала несколько шагов. Это была очень смешная и странная обувь, но Светлана сразу ободрилась. «Как бродяга!» – засмеялась она. «Ну пускай, зато крепко держится». Идти было легко, чуть под уклон. Солнце затянуло каким-то сизым маревом, и оно не припекало, как с утра. Ребята снова умылись у ручья, напились и еще раз умылись. Шли бодро. Светлана уже не отставала, туфли, перевязанные веревочкой, держались крепко, а носки, которые все сбивались комок, она бросила по дороге, только хотелось есть. — Эй, Антон, — первая начала Катя, — а у тебя еще ничего не осталось в сумке? — Ножик остался, — пробурчал Антон. — Сам ешь, — сказала Светлана. И снова умолкли. Когда в животе пусто, тут не до разговоров. Так и шли шаг за шагом, может, полчаса, может, час. Наконец Толя не выдержал. Что же, до каких пор так идти будем? Пока к морю не придем, ответил Сережа. А тебе что, снова в бестропье захотелось? Светлана сердито посмотрела на Толю. Она вспомнить не могла о тех страшных часах, когда отчаяние охватывало ее, и уже казалось, что все они так и останутся навеки среди стволов, листвы, корней и колючек. Кто бы их разыскал там? — А к морю придем тогда что? — спросила она у Кати. — Ну, тогда уж не страшно, — Катя тряхнула головой. — Совхоз ведь на берегу стоит? Так сегодня или завтра, а по берегу обязательно домой придем. — А может, это... как его? — сказал Антон. — Может, рыбаки подхватят. — Тогда прямо на катере. — Ну, смотрите, ребята, чтоб никуда от речки, — сказала Светлана и вздохнула. — Пусть уж лучше долго. — Стой! — вдруг прошептал Сережа и, остановив ребят, показал рукой на тот берег. На том берегу среди кустов цветущего жасмина под красивыми крупными деревьями в солнечной рябой тени ходил их богатырь. — Ах, бродяга, бродяга! — прошептал Сережа не то с радостью, не то с отчаянием. — Да что с тобой делать? — Ловить надо, ловить! — с азартом подхватил Антон. На тот берег забегай, как его, Арканом. Вы, наверное, с ума сошли с этим зверем, с досадой сказал Толя. Тут, не знаешь, как домой добраться а они. Голос у него подозрительно задрожал. А они, вот скажу, Алёше вожатому, когда придём, достанется вам тогда всем. Но никто не слушал его. Ребята в азарте спустились по крутому берегу в русло, на отмель. Почти сыпались туда вместе с галькой и камнями. Сунулись было в брод через речку, но она оказалась такой бурной, что сшибала с ног. «Давай, Антона, поперек речки положим и перейдем», — смеясь предложила Катя. Антон опасливо оглянулся. Но увидев, что все смеются, засмеялся тоже. «Ох, что же делать?» — нервничала Светлана. «Ну как же нам, а? Сергей сел и стал снимать сапоги. Вдруг Катя подбежала к нему и схватила его за руки. «Ну уж нет, ты один уйдешь, а мы...» «Нет уж!» — закричала и Светлана. «Мы без тебя не останемся!» Эх! Сережа с досадой махнул рукой и встал. «Иди, если хочешь, Сергей!» — отозвался сверху Толя. «Я с ними побуду!» «Значит...» «Пусть он один богатыря ловит, да?» Ехидно спросила Светлана. «А мы тут с тобой друг друга будем сторожить». Теперь Светлану раздражало каждое слово Толи. Она забыла, что еще только вчера мечтала о его дружбе. Сегодня ей уже была не нужна эта дружба. Пускай ребята считают, что он у них самый умный и самый отважный, а Светлана вот не считает. Толя ничего не ответил ей, Он только небрежно пожал плечами и не спеша пошел дальше по высокому берегу. Толю одолевала тоска. Живот подводила, болела голова и нестерпимо хотелось домой. Веселые дни, спокойные ночи, игры с ребятами, горячие щи на столе. И мама, вечно хлопотливая, вечно встревоженная, не озяпли то ли на улице или наоборот. Не напекло ли ему голову солнце, не голоден ли он, не болит ли у него что-нибудь? Смешно это, конечно, ведь ему не семь лет, а вдвое больше. Но все-таки как хорошо около мамы, если бы она его сейчас увидела. То ли стало душно от подступивших слез. Домой, домой, чтобы он пропал, этот богатырь. Он отвернулся в сторону, вытер слезы. Как бы ребята не увидели. Перекинул сумку с одного плеча на другое. Что-то стукнуло в сумке. Записная книжка там, что ли? Толя открыл сумку, заглянул в нее. «Неужели?» Толя боялся поверить своим глазам. «Шоколад!» «Да, конечно, шоколад!» «Большая плитка шоколада лежит у него в сумке!» Давно, еще с месяц назад, к ним из Владивостока приезжал дядя, отцов брат. Он тогда подарил по плитке шоколада маме и ему, Толе. Толя в тот же день съел свою шоколадку, а мама свой шоколад убрала, берегла зачем-то. И когда же она успела положить его в сумку? Видно, когда Толя бегал умываться, а он и не знал. Вот счастье-то! Когда Марина Роскова и Полина Осипенко шли 10 дней по тайге, они ели лишь по маленькой дольке шоколада в день. И ничего, выдержали. Ну уж и Толя теперь выдержит. Шоколад хороший, сливочный, толстый. Сразу его съесть или отламывать по квадратику. А как же, ведь им тоже надо. Эта мысль сразу убавила радости. Конечно, он должен поделиться с ребятами, Об этом не может быть и спора. Сережа разделил свой последний хлеб. Так разве он, Толя, поступит иначе? Толя стал считать квадратики. Но если им по два, а себе четыре. Толя отломил четыре квадратика и как-то внезапно, совсем неожиданно, съел их. Это было так вкусно, так сладко. Но проскочили эти кусочки так незаметно, что Толя даже и не очень распробовал. «Богатырь еще здесь?» — крикнул снизу Сережа. Его было еле слышно из-за шума ручья. толя пригляделся. «Да, там впереди, на том берегу, все еще ходил этот проклятый олень». «Здесь!» — ответил он. И снова занялся шоколадом. «Съем еще два и больше не буду. Остальные им». Но когда съел еще два квадратика, то ребятам осталось не поровну, их четверо, а квадратиков шесть. Тогда Столя съел еще два, а потом и остальные съел. Ну что им по одному квадратику, ведь одним квадратиком все равно не наедятся. И стараясь поскорее забыть об этом, он поглубже засунул в карман тугую блестящую бумажку от шоколада. Между тем ребята все пытались перейти строптивую речонку. То один совался в воду, то другой. «Эй, смотрите, это... Как его?» — закричал вдруг Антон, указывая вперед. «Дерево!» Он увидел мост. Старое дерево, сломанное бурей, лежало над речкой, уткнувшись ветвистой головой в противоположный берег. «Ой, а как же!» — смутилась Светлана. «Боишься?» — спросила Катя. «Да...» «Высоко очень, и держаться не за что?» «Ничего, пройдем». И Сережа уже переходил на ту сторону по упавшему стволу. Ствол был кривой и трухлявый, и Сережа хотел сам проверить, можно ли по этому мосту перейти, выдержит ли он. Толя с тоской раздражением смотрел на Сережу. «Бросьте вы этого оленя!» — хотелось ему крикнуть. «Домой, пойдемте, домой!» Однако ему тотчас представилось, как ребята поймают богатыря, и как потом будут дразнить Толю и напоминать ему, что он будто маленький просился домой, и Толя крикнул совсем другое. «Живей, ребята, живей на переправу, вон он ходит, вон он, я его вижу!» Вслед за Сережей собрался переходить Антон. Он уже теперь никак и нигде не хотел быть последним. Он весь подобрался, поправил кепку, поясок, приладил половчей свой ранец и хотел было ступить на дерево. Но Катя оттолкнула его. «Дай-ка я!» И еле касаясь ствола, она побежала, балансируя руками, не то напевая, не то приговаривая. Шла коза через лесок, через узенький мосток, по мосту коза бежит, «Под козой мосток дрожит!» «Вот слетишь в речку, так сама задрожишь», — проворчал Антон. Но Катя уже ухватилась за ветки и легко спрыгнула на тот берег. «Ну, а теперь я», — сказал Антон. Он снова поправил кепку, потрогал поясок, проверил, хорошо ли держится его ранец за плечами, и пошел. А Светлану в это время опять привлекли бабочки». Это были необыкновенные бабочки, серебристые, белые, с темными пятнами на крыльях и с медленным полетом. Бабочки эти сидели у самой воды, раскрывая и закрывая крылья, словно маленькие серебристые веера. Светлана подошла совсем близко. Бабочки сидели все так же спокойно, будто и не видели ничего. Светлана присела около них на корточки. «Вот они», прямо под рукой, хватай и все. Но лишь Светлана протянула руку, бабочки взлетали, а две или три неожиданно сели на воду и поплыли среди сверкающих струй. «Ой!» Только и могла вымолвить Светлана, и полное любопытство прямо в туфлях, давно потерявших и цвет, и форму, сунулось в воду. «Утонут же!» Она бросилась спасать бабочек, но они вдруг нырнули под воду. Светлана выпрямилась, онемев от изумления, а серебристые бабочки, вынырнув из воды, как ни в чем не бывало, взлетели на воздух. Вот тогда, начала было Светлана, вот это да! Тут ее что-то легонько стукнуло по голове. Светлана поглядела наверх. Как раз над нею по стволу проходил Антон, и так случилось, что хоть и долго он собирался, чтобы благополучно переправиться, однако не доглядел, что сумка у него плохо застегнута. И только пошел он по стволу, как эта проклятая сумка расстегнулась, и все, что там было, посыпалось в воду. Столовый нож, спички, баночка с солью и, позор, несколько пестрых конфеток. Одну из них Светлана в недоумении сняла со своей обвисшей шляпки. «Карамель! Яблочная! А, телятина! А говорил, что у тебя в сумке нет ничего. Ага, один столовый ножик, ага!» Антон, красный, как спелая клубника, не помнил себя от смущения. Он молча перешел через этот кривой и опасный мост и даже не заметил, какой он кривой и опасный. Соскочив на землю, он отвернулся от Кати и Сергея, застегнул сумку и стал задумчиво смотреть на дальние сопки, на синие каменные вершины, выступающие из зеленого океана тайги. «Давай теперь ты переходи!» — крикнул Сережа Светлане, будто ничего не случилось. «Тихо иди, я тебе руку подам!» Светлана с громким визгом ступила на бревно. Она скорее переползла, а не переходила, то на коленках ползла, то на животе, то опять на коленках. Она старалась не глядеть вниз, но журчание воды не давало ей забыть, где она находится. Была минута, когда Светлана вдруг замерла и почувствовала, что если она сейчас шевельнется, то обязательно полетит вниз. Закрыв глаза, она переждала эту минуту и снова тронулась вперед. Но вот и берег, вот и руку протягивает ей Сережа. Наконец-то он кончился, этот страшный мост. «Толя, а ты там останешься?» — крикнула она, едва ступив на берег. «Чего ждешь?» «Смелый в опасности идет или первым, или последним», — ответил Толя и смело ступил на бревно. Толе приходилось переходить по таким мостам, отец не раз водил его за собой. И никто не знает, как эти переходы заставляли Толю страдать. Он боялся высоты, ему хотелось кричать от страха. Но что было бы, если бы он закричал при отце? Отец стал бы презирать его, он и так считает Толю неженкой и белоручкой. И Толя молчал, стиснув зубы. Пусть пошатнется, упаднет, разобьется о камне, но не закричит. Чувствуя на себе острый, чуть-чуть жесткий взгляд отца, он переходил через ручьи, ловил змей, влезал на деревья и, глубоко затаив внутреннюю дрожь, с внешним спокойствием прислушивался к реву медведя. Он научился крепко держать себя в руках. И теперь, в эту минуту, когда все ребята глядят на него, Толя понял, как он благодарен отцу. Толя ловко и быстро прошел по бревну. На середине моста он даже остановился поправить шнурок ботинка. Перейдя через ручей, Толя молодцевато соскочил на берег и оглянулся. Видели, как надо ходить? Ребята глядели на него с одобрением. И лишь Катя посмотрела на Толю длинным задумчивым взглядом, словно знала что-то и не хотела сказать, и словно еще не верила тому, что знала. Толя от этого взгляда стало не по себе. Что она думает о нем? Что она подмечает? Что ей не нравится? Он уже несколько раз встречал этот странный, какой-то подозрительный ее взгляд. Не зная, на чем сорвать досаду, Толя пристал к Антону. «Вот так Антон! Спрятал конфетки-то, Антон покраснел еще гуще. Девочки засмеялись. «А нам все-таки хоть одна конфеточка да досталась!» Но Сережа вступился за Антона. «Хватит, ребята, не трогайте. Он же и сам понимает». «Гляди, это... Как его?» – залепетал вдруг Антон. «Богатырь пить пошел!» Олень вышел из чащи. Пересек открытую полянку и спрыгнул с крутизны в русло ручья. Его рыжее отражение мелькнуло в зеленой заводе. Ладно, приостановившись, сказал Сережа. Сейчас и мы спустимся. Так по распадку его и догоним. Только тихо, не пугать. Вроде как мы его не загоняем, а так просто идем. Ребята один за другим осторожно спустились в распадок. Впереди легким, неспешным шагом уходил от них олень, красуясь своими большими, прекрасными пантами. — Такого упустить! — прошептал Сережа, и, забыв всякое благоразумие, и то, что у них ничего есть, и то, что они далеко от дома, и то, что они могут снова заблудиться, помчался за ним. Шестнадцатое. Трое верховых подъехали к погашенному костру. Случайный, почти незаметный след привел их сюда. Отпечаток каблука, сломанная ветка, увядшая желтая лилия, брошенная на пути Светланой. Пионерский вожатый Алеша Ермолин слез с лошади, потрогал рукой пепел. Пепел был холодный. «Давно ушли. Утром еще». Андрей Михайлович посмотрел на часы. «Четыре. И если живы, то ушли далеко. Но куда ушли? В какую сторону?» Андрей Михайлович обратился к нему Крылатов. «А как думаешь, не на завод ли они подались?» Обьещик оживился. «Пожалуй, что так. Вот сопка с метой. Видите, три кривых дубка и на гольце стрела. Тут как раз тропа на завод». «А где стрела, Иван Васильевич?» Прищурясь, вглядывался в лиловатые камни. «Не вижу что-то». «Стерлась она», — сказала Лёша. «Камнеломки ее заслоняют. Видите, где желтые камнеломки растут?» «А, ага, вижу». Иван Васильевич кивнул головой. «Но только если знать эту стрелу, а так-то не знавшие ее и не заметишь». «Да ведь мы же были здесь с Анатолием» возразил объездщик. «Он туда их и повел». «Ясно. Тут избиться то негде». Андрей Михайлович повернул лошадь на заводскую тропу. Тропа эта, как и почти все тропы в тайге, только угадывалась. Но опытный взгляд ее видел отчетливо. Видели ее и лошади. Андрей Михайлович заметно повеселел. «Конечно, ребята на лесозаводе. Может, их оттуда уже и домой отправили». Ну что ж, тем лучше. Вот все-таки как хорошо приучать ребят Цизмала к смелости, к выносливости, к смекалке. А что, помучились немножко? Да поголодали? Так это ничего, это на пользу. Ведь не боричи, пионеры. «Думается, дождь хочет», — крикнул сзади Крылатов. Объящик поднял голову. На лицо ему упало несколько прохладных капель. «Да, дождь в горах гроза андрей михайлович прокричал алёша ехавший сзади всех честное слово гроза объездщик оглянулся далеко в горах сверкала молния не страшно сказал он гроза там и останется, а сюда только немного дождичка принесет это неважно мой парень уже давно привел ребят на лесозавод он у меня герой по тайге ходит неплохо И гордая улыбка тронула его строгое с прямыми чертами лицо. Легкой походкой, словно играя с ребятами, олень уходил вниз по ручью. Ребята бежали за ним. «Уж теперь-то не уйдет. Они не дадут ему уйти. Выгонят к морю, а там люди помогут поймать его». Ребята долго бежали за оленем, попадали в воду, скользили по гальке, падали, налетали на острые камни, лежащие в русле. И когда совсем измучились, то огляделись и поняли, что олень окончательно ушел от них. «Что, по руслу так и пойдем?» – спросил Сережа. «Или на берег вылезем?» «Раз уж пошли по реке, так пойдем, как шли», – сказал Толя. «А куда ж на берег? Там заросло все, не пролезешь?» «Там не пролезешь», – повторил и Антон. Он вспомнил о колючих кустарниках, цепившихся метками, о жестких сплетениях лиан, которые нужно резать ножом, и что-то похожее на тоску отразилось в его круглых глазах. Ну, по руслу так по руслу. Сережа зашагал вперед. Ребята молча, еле волоча ноги, потащились за ним. Небо тем временем слегка нахмурилось. Подул ветерок. Ветерок этот приятно охлаждал разгоряченные лица и вспотевшие плечи. Неожиданно речка раздвоилась, окружая зеленый, заросший высокой травой островок. Ребят от него отделяла лишь неширокая мелководная протока, которую было очень легко перейти. Островок словно звал и манил их. «Остановитесь, ребята! Посидите на мягкой свежей травке! Умойтесь, отдохните!» Светлана первая поддалась этому зову. «Давайте отдохнем, а? Сережа, ты посмотри, как там хорошо». «Давайте отдохнем», — подхватил и Антон. «А то это ноги того... Толь, а ты?» Толя пожал плечами. «Что я? Я, как все?» А всем очень хотелось отдохнуть. Мальчики сняли обувь, засучили штаны и пошли вброд через протоку. Катя тоже сняла тапочки. А Светлана так и пошла по воде в своих туфлях. А что им сделается? Хуже они все равно стать уже не смогут. На островке и в самом деле было очень хорошо. Ребята бросились в прохладную свежую траву. Так бы и остались тут лежать. Так бы и не встали. У Светланы еле хватило сил сбросить свои мокрые туфли. Но прошла первая усталость. И все почувствовали, что хотят есть. Голод вдруг свирепо начал мучить их. Желудки сжимались и словно подтягивались куда-то к спине. Даже голоса у всех ослабели от этого голода. И Катя примолкла, перестала напевать свою постоянную песенку. Принялась есть траву, рвали шевель, чистили и грызли сочные стебли дудника. Потом решили развести костер, сварить чаю из лимонника, но оказалось, что на островке нет сухих сучьев, придется лезть на берег. Крутой каменистый берег сейчас казался очень высоким, никому не хотелось лезть туда, не было сил. Сережа вздохнул и встал. Придется мне. Готовьте место, сейчас сучьев притащу. Он закинул свои сапоги на плечо и побрел через протоку на отмель. Там он оболся и принялся карабкаться на высокий крутой берег. Катя встала. «Ребята, ну что же вы, давайте же место расчищать!» Толя не ответил и не шевельнулся. Антон и Светлана нехотя поднялись. Вдруг Катя остановилась и протянула руку кверху ладонью. «Дождь!» «Подумаешь, дождь!» – проворчал Антон. «Какой там это дождь?» «Подумаешь». Ему нравилось быть героем. Он решил не обращать внимания ни на какие беды, ни на какие невзгоды. К тому же так хотелось горячего чаю, что ему и дождь не казался помехой. Он принялся энергично расчищать место для костра. Солнце еще светило, но редкие капли дождя уже блистали в воздухе. Ускалистая серебряная ива трепетала над ручьем от ветра, налетевшего с гор. А вдали, высоко над сопками, в верховьях ручья, залегла тяжелая лиловая туча. Видно было, как резкие молнии пронзали ее. Глухой, далекий грозный гром доносился оттуда. Скоро там не стало видно ни сопок, ни ручья. Все слилось в густое марево дождя. Сверху, с крутого берега, вдруг долетел Сережин голос. «Эй, верховья гроза!» Толя приподнял голову. «Чего это он?» – удивился Толя. «Двух капель дождя испугался». «Да он же сейчас пройдет», – сказала Светлана, поеживаясь под редкими, но крупными каплями дождя. «Можно и здесь под кустиками переждать». «Он, наверное, не дождя, а ручья боится», – сказала Катя. «Полеземте лучше». А Сережа сверху все кричал и кричал им. «Лезьте наверх скорее! Лезьте наверх!» «Но вот еще!» — проныл Антон. «Я уж вон какой круг расчистил, а он это наверх зачем-то!» Толя по-прежнему лежал под густыми ольховыми кустиками. И кроме того, он больше не хотел подчиняться Сереже. Уж очень умный стал этот Сергей. «Все командует!» «Ну а вот Толя...» Не желает подчиняться его команде, не желает и все и будет поступать так, как всегда поступал, как сам захочет. В верховьях ручья лил дождь тяжелый, плотный, безудержный. Масса воды обрушилась на вершины сопок и ринулась в распадок. Ручей вздулся, запенился, забурлил, коричневая вода с белыми гривками и мутной пеной. Шумно устремилась вниз по руслу. Поток сразу залил гальку и камни русла, поднялся чуть ли не до краев высокого берега и покатился вниз, ломая на пути деревья и вырывая с корнем кусты, выросшие по склонам распадка. Ребята переговаривались, спорили и не замечали, что вода в протоке становится все больше, все дальше захватывает отмель, ближе подступает к островку. Все шумнее и бурливее становилась река. Вот уже и по протоке пошли волны с пеной и бурунами, и не успели ребята сообразить, что произошло, как оказалось, что они окружены бурлящей, стремительной водой. «Скорей наверх!» — не помня себя, закричала Катя. «Ой, скорей, скорей, скорей!» Шум воды заглушал ее крики. Катя, не раздумывая, бросилась в протоку. Антон схватил свой ранец, тоже ринулся в воду. Упругая, упрямая вода сбивала их, стараясь тащить по течению. Ловкая и крепкая Катя первой взобралась по обрыву наверх. Следом, проворно, как медвежонок, скарабкался на берег Антон. Сережа, бледный, с крепко сжатыми губами, спустился по откосу к самой воде. «Прыгай в воду! Руку давай!» — свирепо покричал он Светлане. «Только помоги ей!» Но Светлана, ничего не слыша и не соображая от страха, отступала все дальше на середину островка, спасаясь от воды, которая быстро заливала островок. Толя тоже не сразу сообразил, что случилось, но он быстро оглянулся кругом и замер от страха. Воду прыгать было поздно, протока превратилась в бурную речку. Она уже ворочила камни, шумела, грохотала. На отмеле с давних пор лежала большая коряга, зацепившись корнями за прибрежные камни. Вода уже приподняла ее вершину и принялась раскачивать, словно непременно желая утащить ее отсюда куда-то далеко в море. Толя, увидев корягу, бросился к ней, схватился за толстый сук и, подтянувшись, вскарабкался на ее толстый ствол. Он шумно дышал, задыхался, но все силы его были устремлены на одно — пробраться по стволу к берегу. Он не понимал, что кричали ему сверху ребята, не слышал, как отчаянно звала его Светлана, которая быстро подбиралась вода. «Толя, руку дай! Руку!» Толя не слышал ничего. Боясь соскользнуть с мокрого ствола, он карабкался все выше и выше. Берег, твердая земля. Безотчетно смеясь от радости, Толя спрыгнул на кромку обрыва. Спася, спасся, выскочил! Вот что значит ловкость!» Светлана с криком цеплялась за лиховый кустик, росший на островке. Она с ужасом глядела, как островок все больше и больше утопает под нею, как вода заливает ее ноги. Вдруг совсем близко Светлана услышала голос Сережи. «Не бойся, сюда давай, к дереву, к дереву, руку давай!» Сережа, держась за корявые корни, стоял на качающейся коряги. «Я утону сейчас!» — прокричала в ответ Светлана. «Не смей тонуть!» — крикнул на нее Сергей. «Руку — Руку! Светлана схватилась обеими руками за Сережину руку. Вся мокрая и дрожащая, сама не зная, как, она окунулась в воду и очутилась рядом с Сережей на корявом стволе Валежины. — Ползи за мной! — приказал Сережа. — На воду не гляди, не спеши, а то сорвешься. И они поползли по влажному стволу. Вот уж и берег близко, Вот уж и Катя, спустившись к самой воде, протягивает к ним руки. Но в это время коряга, подмытая водой, тихо отчалила и, покачиваясь, поплыла по реке, унося Светлану и Сергея. «Прыгай!» — сказал Сергей. «Прыгай, ну!» Но Светлана в страхе, прижавшись к стволу, крепко вцепившись торчащие корни, не могла сдвинуться с места — «Эх!» — крякнул Сергей. «Квочка!» Одна минута, и прыгать уже было поздно. Будто во сне сквозь шум воды долетел до них голос Толи. Толя бежал по верхней кромке берега и кричал кому-то. «Задерживай дерево! Догоняй! Спасай!» «Кому он кричит?» — мельком подумал Сережа и тут же забыл о Толи. Вглядываясь в бегущий навстречу берега, он сказал... «Подплывем под низкие ветки, хватайся, слышишь?» «Слышу!» – пискнула Светлана. «И не бойся, хватайся и все, слышишь?» «Слышу!» Увидев большую плакучую Иву, близко подступившую к воде, Сережа левой рукой покрепче ухватился за корни своего плывущего дерева, а в правую взял Аркан. «Готовь!» Коряга поравнялась с Ивой. И в тот же миг взлетел Аркан. Светлана уже приготовилась схватиться за низко повисшие ветки, но Аркан скользнул мимо, не зацепившись, и плакучая Ива уже позади окунает воду в воду свои тонкие гибкие ветви. «Не сумел!» — с досадой буркнул Сережа. «А как тут суметь?» — проплакала Светлана. «Вон как несется! Ой-ой! Не реви!» Сурово приказал Сергей. Светлана тотчас умолкла и даже, как будто, приободрилась немного. Все-таки с ней Сергей не одна же она. Нервы сжались в комок. Теперь не до слез. Надо во что бы то ни стало спасаться. Но взглянув вперед, Светлана невольно охнула. Сергей, смотри! Впереди торчали большие острые камни. И вокруг них кипела и взбивалась в брызги круто вспененная вода. Катя и Антон между тем бежали по берегу, не тая, что предпринять. Толя со своими бодрыми командирскими выкриками «Спасай, задерживай бревно!» остался позади. Катя бежала, лишь бы не потерять из виду плывущих. «А что делать? Чем помочь?» Она совсем не знала. Антон не отставал от нее, но как помочь Сергею и Светлане, он знал еще меньше, чем Катя. Оба они плакали и повторяли поминутно: Ой, что делать! Ой, что делать! Вдруг вдали Катя увидела огромную рыжую сухую елку, повисшую над ручьем. Если столкнуть эту елку вниз, она как раз немного запрудит поток и приостановит плывущее дерево. Катя подбежала к елке и принялась раскачивать ее. Елка качалась, но с места сдвинуться никак не хотела. Взялся за елку и Антон. Елка закачалась еще сильнее, и даже непонятно было, на чем она держится, но с места все-таки не сдвигалась. А дерево по реке все приближалось и приближалось, и камни среди кипящего потока уже грозили пловцам. «А ну-ка, это...» Антон решительно оттолкнул Катю, уперся спиной в стоящую рядом липу, а ногами – в желтую елку. Он поднатужился, но елка и тут не поддалась ни на сантиметр. Антон с отчаянием заревел во весь голос. Коряжина, на которой сидели Сережа и Светлана, покачиваясь, проплывала мимо. Сережа, сжав губы, острым взглядом смотрел вперед. Перекат приближался. Коряжина ускорила ход. «Держись за корни. Сколько есть силы, слышишь?» — крикнул Сережа. Светлана совсем приникла к бревну. Изо всех сил вцепившись в толстый загнутый корень. Все быстрее мчится Коряжина. Все слышней шум переката. Уже не слышно голосов на берегу. Шум воды заглушает их. Толчок. Брызги дождем обдали Светлану. Она еще крепче сжала корень и закрыла глаза. Сейчас их начнет швырять с камня на камень. И вдруг случилось что-то неожиданное. Коряжина остановилась. Она застряла вершиной в камнях, повернулась поперек течения и запрудила речку около берега. И здесь, в запруде, вода сразу улеглась и затихла. «За мной!» – коротко приказал Светлане Сережа. Сердце у Светланы сжалось, но она, не давая себе ни подумать, ни оглянуться, поползла за Сережей по скользкому и шаткому стволу. Потом он схватил ее за руку, и они вместе шагнули в мутную воду. Она не видела, не помнила, не понимала, как добралась до берега. Крепкие руки Кати и Антона подхватили ее. Выскочив на берег, Светлана бросилась на шею Кати. Потом принялась обнимать Сережу и Антона, потом опять Катю и, наконец, повалилась на траву и заплакала навзрыд. — Светлана, ну как это, ну что же ты, это... — сам заливаясь слезами, — закричал Антон, — ты ведь уже вылезла, ты уже на земле, гляди-ка. Катя не плакала, только ее круглые щеки побледнели и руки чуть-чуть дрожали. Но в темных глазах уже светилась обычная, спокойная и ласковая улыбка. Снимай платье, Светлана, сказала она, все снимай, сушить будем. Светлана, всхлипывая, стащила себя на мокшее платье. И рубашку снимай. А в чем же я буду? жалобно спросила Светлана. Ни в чем, в трусиках. Мальчишки уйдут, а ты посохнешь. Вот что значит не растеряться. Толя подбежал легкой рысой, выставляя локти. Вот что значит организовать вовремя. А что это здесь, баня? «Уходите отсюда, ребята», — сказала Катя, не взглянув на Толю. А Антон уставился на него, что-то соображая. «А что ты это организовал-то?» — вдруг спросил он. «Как что?» Толя возмущенно поглядел на него. «Как что? Я же сразу начал кричать!» «Ребята, вы уйдете отсюда или нет?» Прервала его Катя. «Несознательные какие-то!» «Ушли уже!» – проворчал Сережа. Но Толю задело это слово «несознательные». «Почему это несознательные такие же, как ты?» Но тут Светлана взглянула на него и нахмурилась. Из глаз ее будто сами собой брызнули сердитые слезы. «А уж ты-то молчал бы, пионер! Зову, руку дай, руку дай, а он... у, -у видеть тебя не могу!» «А я что?» – закричал Толя. «И я сам еле вылез, вон даже весь ободрался, гляди, какой синяк, на камень налетел!» Но никто не хотел глядеть на его синяк. Всем почему-то было неловко и неприятно. Толя повернулся и молча отошел от них. Девочки раскинули на кустах платье Светланы. В горах уже погромыхивал гром, но здесь уже снова горячо светило солнце. От мокрого платья тотчас пошел пар. «Мне тоже посушиться надо», — сказал Сережа. Он стащил с себя мокрый пиджачок и рубашку, Хотел и штаны стащить, но вдруг почувствовал, что у него не хватает больше сил. Так он измучился. Он сел на буреломину и опустил руки. «Поесть бы!» – задумчиво сказал Антон. «Только вот нечего». «Разведем костер», – ответил Сережа. «Может, рыбу поймаем какую? Медведи и то ловят, а мы не поймаем. В этих речках рыбище, о, сколько бывает!» «Только вот отдохну немного». «А чем поймаешь? Руками?» Сказал Толя и тут же усмехнулся. «А впрочем, что ж, медведь тоже лапами ловит». «А мы удочку сделаем», — возразил Сережа. «У девчонок, небось, булавки есть? На кузнечика клюнет хорошо». Булавки нашлись, и простая, и английская. Светлана даже брошку сняла со своего платья, Маленькую брошку с голубым камешком, может, и она годится. Давай удочки делать. Сережа подал то ли одну из булавок, то ли нахмурился. Опять этот Сергей приказывает ему он хотел что-нибудь возразить, как-то оборвать Сережу, но не нашел подходящих слов и молча взял булавку. Есть хотелось, может, и правда сумеет какую-нибудь рыбешку выудить. А леску из чего? Хмуро спросил он, согнув из булавки крючок. Из актинидии попробуем. Или из лимонника? Ответил Сережа. И если волокна вынуть, может что получится? У меня в кармане это, как его, катушка есть, отозвался уже повеселевшим голосом Антон. И я вчера штаны зашивал. Не пригодится? Как не пригодится? «Ах ты, друг Антон, ты человек просто удивительный!» Сережа полез в карман Антоновой тужурки, а Светлана засмеялась. «Смотрите, как Сергей обрадовался! Даже целую речь произнес. Сергей и Толя ушли ловить рыбу. Девочки принялись собирать топливо для костра, а Теленкин решил пойти на сопку, поискать клубники. Сейчас поспела клубника, ее много бывает на южных солнечных склонах. Во что собирать будешь? крикнула ему вслед Катя. Антон, вместо ответа, не оборачиваясь, хлопнул себя по макушке. Ага, в кепку значит, засмеялась Светлана. Ох, и чудила этот телятина. Конусообразная сопка покрытая невысокой травой и цветами пушистой камнеломки, щедро обогревалась солнцем. Антон не ошибся. Уже с первых шагов ему начала попадаться некрупная лесная клубника. Антон, обрадовавшись, съел сразу несколько душистых прохладных сладких ягод, а потом снял кепку и, настелив на дно зеленых листьев, добросовестно начал складывать клубнику туда. Иногда попадались ягоды такие крупные, такие зрелые и заманчивые, что Антонова рука как-то сама тащила их в рот. Но тут вспоминался недавно пережитый позор. Открывшаяся сумка, сыплющиеся из нее конфеты, скрытые от ребят. И Антон, густо краснее, бросал ягоды в кепку. Согнувшись, не поднимая головы, он не спеша карабкался к вершине сопки. А на другой стороне сопки также старательно, собирая клубнику, поднимался по склону небольшой, черный, с белой грудью медвежонок. Увлеченные своим делом они оба, и медвежонок, и Антон, ничего не видя, кроме заманчивых красных ягод, брели все выше и выше навстречу друг другу. Добравшись до вершины, Антон вдруг услышал, что кто-то сопит. Он порывисто выпрямился и И тут же перед его глазами выпрямился черный медведь. Они взглянули друг другу в глаза, Антон вскрикнул, медвежонок рявкнул, и оба, отшатнувшись, кубарем покатились по склону. Антон в одну сторону, медведь в другую. Зацепившись за куст, Антон замедлил скорость. «Вот это да!» – прошептал он. «Встреча! Как его...» Сидя под кустом, он прислушался, но ни шагов, ни сопения, ни шороха не слышалось на сопке. Только ветерок шевелил белые тонкие цветы ломоноса. А ведь он меня тоже, это, испугался. Антону стало весело и смешно. Как рявкнет, как глянет мне в глаза, да как рявкнет, а, -а, -а. Антон еще посидел, послушал, подумал. Что же ему теперь к ребятам идти или обратно на вершину? Ведь там где-то осталась кепка с ягодами. «Сожрет», — подумал Антон про медведя. «А что ж я для него собирал?» Антон еще посидел, послушал, подумал. «А что ж я для него собирал?» И не спеша поднявшись, снова побрел на вершину. «Не оставлять же ягоды, чтобы их медвежонок сожрал!» «А как ребята обрадуются! Чай вскипятят, может, рыбу сварят? А тут как раз и Антон с ягодами. Только вот целы ли ягоды?» Ягоды были целы. Кепка с бахромой зеленой листвы, торчащей из нее, наполненная клубникой, лежала на большом белом камне. Ее еще никто не тронул, но какая-то птица с желтой грудкой уже кружила над ней. Антон сердито отогнал птицу, взял кепку с ягодами и пошел вниз. «Пусть ребята едят», – думал он, все еще вспоминая, как сыпались его конфеты. «А я это не буду». 17. Три всадника благополучно добрались до лесозавода, но тут же узнали, что ребят здесь не было. Это их неприятно поразило. «Ничего не понимаю». Сердясь и тревожись, сказал Серебряков, «Ведь они были у самой тропы». «Невдомек, что тропа», — сдержанно ответил Крылатов. «Как ее заметишь? Заросла вся?» А стрелу камнеломка заслонила. «Видел ведь ты, целый букет на самой стрелке распустился». «Как заметишь? Как это? Как заметишь? Да разве я ему эти знаки на камне не показывал?» «Быть у тропы и опять уйти куда-то в тайгу? Это же глазом надо быть!» Камнеломка ему помешало. «Богатыря ловят», — живо возразил Алёша. «Говорю вам, это олень крутит их по тайге. Не такие уж наши ребята бестолковые, честное слово». «Так ведь у них, у чертенят, никакой еды нет!» — почти крикнул объездщик. Наскоро закусив и покормив лошадей, они снова отправились в тайгу. Три лошади, одна за другой, снова шли по заросшей папоротником тропе. Только теперь идти было легче, их собственный след лежал до самого костра, оставленного утром ребятами. Голубоватый холодный пепел потушенного костра лежал светлым пятном под елкой среди густой цветущей травы и был виден издали». «Вот теперь от костра надо глядеть, куда следы пойдут», — сказал Крылатов. Алёша подогнал лошадь к самому костру, и вдруг чему-то удивившийся скочил с лошади. «Что там?» — нетерпеливо крикнул Серебряков. «Товарищи, а ведь мы ошиблись!» — Алёша растерянно обернулся к спутникам. «Тут следы-то, знаете, сорок второго размера. Что за оказия, честное слово?» Серебряков и Крылатов слезли с лошадей. Да, Алеша прав. Пепел отчетливо сохранял следы, но это были следы сапога с толстой подошвой и с подковкой на каблуке. Вот тена! Иван Васильевич развел руками. Значит, и костер-то получается. Не они жгли. Андрей Михайлович, нахмурясь, постукивал плеткой по колену. «Товарищи!» — вдруг оживился Алёша. Они мы ли сами натоптались здесь? Мы же подходили к костру». «У тебя, что ли, сапоги с подковой?» Угрюмо спросил Андрей Михайлович. «У меня?» — Алёша неуверенно посмотрел на свои каблуки. «У меня нет и не было никогда». «И у меня не было», — в раздумье покачал головой Иван Васильевич. «Ну что ж...» Андрей Михайлович резко хлестнул плеткой по своему сапогу и направился к лошади. «Поедем дальше? К реке поедем, если наши ребята действительно не совсем бестолковые».